Я старалась, снова улыбнулась девушка. Пойду я, наверное. Надо ещё устрелы собрать, те, что не сломались. Ешь, набирайся сил. Не успела Агая отойти, как её место тут же занял Кобл. Ты ярампа, осторожнее езди, вице, эта не нравится она мне. И чем же удивлённо посмотрел на него парень. Цвет кожи недостаточно зелёный. "Ся шутишь", покачал головой Генардалтрес. А я вполне серьёзно. Вижу же, что не такая она, какой кажется. Чувствую я, она лишь снаружи вся красивая и мягкая, а внутри жёсткая и опасная, и зворотливая, и ядовитая, словно змея. Да ладно ты не загоняйся, все мы тут не те, за кого себя выдаём, усмехнулся Ярик. Наверное, даже ты. Тут и к экстрасенсу не ходи.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 Кстати, сестре твоей он тоже нравится, но она от чего-то боится даже надежду ему подать. Словно знает, что не сможет с ним быть. Хотя, смотрю, тебя это и не волнует совсем. Не, не волнует, махнул головой Ярик. Сами разберутся. А Путкинс? Идёт да тут и рассказывать нечего. Тоже будет вас защищать и приглядывать, пока это будет инструкциям соответствовать.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 Герик хотел было возмутиться, но Тир Броник и вправду поднялся от костра и обведя в сбор, начал раздавать всем указания. Минут через 5 все были готовы. Костёр погашен, вещи собраны, кони оседланы. Дедкий Ёжик, а этих не будем что ли хоронить? Поймал за локоть проходившего мимо него метра Еромир, указав на так и не убранное с дороги тело. Что, так и оставим? О, точно.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 Да твою ж, это что же на исполнять-то? Ярика, и до этого чувствовало, что себе рядом с спокойниками очень неуютно, к тому же совершенно не понимающего, как это он ещё и есть умудряется по соседству с ними. Это планомерное действо окончательно выбило из колеи. Волна дурноты сдавила желудок, поднимаясь в горло, и парень едва успел отскочить к кустам, куда и выплюнул только что съеденный обед. Рядом, словно в торе ему, с жуткими звуками прочищая внутренности, выворачивались наизнанку и Миха со славкой. А вот же молодёжь слабая на кишку пошла. Ухмыльнулся, повернувшийся к ним Путкинс. А я думал, Яртыка мне присоединишься. Вон и барон это тебе оставил и этого твоего одноглазого думал тебя порадовать. Только успокоившегося Ярика вновь развернуло к кустам в неудержимом позыве. Ион опять зашёлся в рвоте, перемежающейся с раздирающим лёгкие кашлем. Что же за гадство это такое? проскрипел он, прокашлявшись и немного придя в себя. Без этого, что никак было, они что, оживут иначе? Ну-ка, ой, трясь. Подошедший Кобл протянул парню какую-то тряпку. Конечно, не оживут, а вот в у мертвые превратиться могут. Так сожгли бы их к чёрту. Нельзя здесь жечь.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 Как бы ни так, то не первым делом кинуться к барону докладывать о том, что его наследничка злые дядьки, значит, жизни лишили. И каким бы говнюком этот баронет ни был, для барона он родная кровинушка, надёжа и опора. Так что соберёт он отряд дружинников своих дозонами да отправит, а точнее, за головами нашими. И в отряде том будут не пеньтюхи деревенские, Капитан махнул рукой в сторону обезглавленных трупов, которых этот недотёпа наверняка лишь вчера от психиатра оторвал, да к себе в прихлебатели назначил. А настоящие войны, кучу ворогов в боях положившие и вооружённые чем посерьёзнее, а не как эти. И уже нас они пусть и не сразу, но положат здесь, а головы своему хозяину, значит, для отчёта свезут.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 замахал рукой Кобл. Будет скоро развилочка, где можно свернуть, покажу. Конечно, опытного следопыта мы не обманем, но может повезёт и всё обойдётся. Ну вот, значит, и давай вперёд. Путкин тогда с лошадьми, а мы с мастером Ижиком, как обычно, замыкающие. Всё, трогаем, трогаем. Рысью, марш-марш.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 Что за монстры у вас тут? Им же волю дай, сажут напрачь вместе с конём. Откуда их столько? Так дорога уже несколько лиг под уклон идёт. Юный Мак флегматично отмахивался от комаров и даже не думал удивляться их обилью. Скоро небось река или болотины вокруг. Вот и налетели. Обещал вдоль моря дорогу, а вместо этого какие-то болотины, раздражённо буркнул Ярик. Где обещанная курортная зона? Так мы вдоль моря проехали ещё когда по степям скакали. повёл рукой лишек. Оно как раз чуть южнее было. Шужь мы рядом не проехали. Так там не проехать, болот ещё больше и комаров. У вас разве не так? У нас они даже самые крупные раза в 20 меньше. А в городах дома, да ещё и фумигаторы есть. Включил и не паришься. К тому же у нас сам дом на горе стоит, да ещё и этаж четвёртый, и сетки на окнах. Так что и без фумигатора редко зараза залетает. Вот оно что. Да нёс сзади голос Путкинса. А я всё в толк не мог взять, что с вами не так. Михаил недоумённо посмотрел на Ярика, который от неожиданности аж поперхнулся и закашлялся, даже не зная, что ответить. Впрочем, младшему Тану ответа не требовался. Он подъехал к друзьям чуть ближе и радостно продолжил. Только теперь всё сложилось. "То-то я смотрю, больно странные вы горцы, неправильные. И у наставничка вашего спеси столько, что на десяток дворян хватит".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 Да и сопровождать вас целый начальник стражи вызвался, хотя как ни странно, всего один. На пару секунд задумавшись, Путкин вспоскрёб подбородок. Но самое главное, вы оказываетесь на четвёртом этаже живете. На четвёртом. Да у нас лишь у одного императора дворец из пяти этажей. Четыре же этажа не у каждого герцога есть. Но это если только сторожевую башню в расчёт не брать. Так в них опять же не живёт никто, кроме стражи.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 «Ты пока ехал головой, ни о какую ветку не бился? Или от лечения Яры у тебя еще и зрение ухудшилось?» — округлил глаза Кобл. «А может, просто от долгой езды натерло то место, о котором ты обычно думаешь? Это не Коблы, а Кобли ты! К тому же Болотные! У нас с ними вражда извечная!» «Что, своих невест или двух болотных поделить не можете?» — не унимался младший танк. «А хоть бы и так!» — вступился за Гоблина Ярик.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 Надо как-то прорываться. Но ну, лошади через завал не пройдут. Может, развернуться и объехать? спросила Славка. Не получится, покачал своей меховой шапкой Кобол. Тут болото кругом, чтобы объехать, сильно далеко возвращаться надо, почти до той развилки. Вот и сусанин в натуре, беззлобно проворчал Ярик, понимая, что Гоблин не специально завёл их в ловушку. Миха,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 Плотным, насколько это было возможно строем, конники начали набирать скорость. Ярик последний справа, рядом молодше там. Впереди спина Агаи. Миха скакал за Славкой, сразу за капитаном. Бурча что-то себе под нос, он выводил в воздухе рукой за корючки. Ярику хотелось достать коруг и посмотреть, что он там вытворяет, но сейчас было не до экспериментов. Ещё несколько взмахов руки, и перед михом в воздухе возник здоровенный, диаметром, наверное, с колесо от отцовской Mazda, огненный шар. С диким рёвом он понёсся в сторону баррикады, чудом не задев капитана и врубаясь в завал. Жуткий грохот, и куча веток, раскиданная взрывом, мгновенно исчезла вместе с вождём коблетов. Остальные его воины при этом тоже повалились на землю. Но и заросли тут же полезли новые.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 Под ноги метровской лошади выскочило пара коблицев с занесёнными для удара копьями. В грудь первого каратышки макро задействовал самострел. Второму тем же самострелом словно дубинкой прилетело по голове. Капитан, скачущий от метра слева, тоже уже вовсю размахивал мечом, с громким хеканьем кого-то колять и рубя. Вткнул своим кинжалом в одного из сунувшися навстречу аборигенов и генерал Далтрис до второго дотянуться не успел, и тот запустил своим копьецом скачущую следом Агаев. У Ерика даже ёкнуло что-то внутри. Однако девушка, пригнувшись и скользнув в бок за спину лошади, от удара ушла, и парень облегчённо выдохнул, полоснув по супостату мечом и отбросив его этим ударом с дороги. Слева от Агаева кого-то в упор зарядила файерболом сестра, видимо, прикрывая Миха, сосредоточившегося на поддержании заклинания. Некоторые стрелы и копья всё же преодолевали его барьер, но пока серьёзных ран никому не наносили. Отряд монолитным строем нёса вперёд уже галопом, бешеным насарогом, сметая всех на своём пути. Время и без всяких магических микстур, то растягивалось, словно резиновое, то очередным вывертом ускоряло свой бег и несло как угорелая. Вот сейчас оно взбрыкнув, взяло и превратило весь мир в замедленную киноленту.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 Герику тоже удаётся достать нескольких противников. В последнем клинок застревает и, дёрнув, выворачивает руку. Запястье взрывается болью, но меч невероятным образом остаётся в ладони, лишь чудом не выскользнув из неё. Очередного коблета, оказавшегося в опасной близости, приходится отбивать выдернутой из тремя ногой. Отдача у пинка такая, что парня чуть не выносит из седла.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 Древко Тан выдернул, отбросив в сторону, но его лошадь начала сразу же отставать, выводя и себя, и своего седока из зоны действия вихря. Ярик придержал коня и, дождавшись Имперца, протянул ему руку. "Давай, Тан, перебирайся! Хана, похоже, твои кобылы, а на заводную без седла ты с такой ногой сам не переберёшься и не удержишься. Да брось ты уже этих лошадей!" Мимо просветило несколько стрел. Похоже, отряд проскочил такие основные силы противника, и все враги остались только сзади. Так что хотя бы копий можно было особо не опасаться. Выпустив поводёза заводных, Путкинс без долгих уговоров перелез за спину парня и вцепился руками в его пояс. Тайсон, пошёл, пошёл! Еромир наподдал каблуками, и конь вновь рванул вперёд, с трудом набирая скорость и догоняя ушедший вперёд отряд.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 Тут же прилетает исцеляющее заклинание, добавляющее немного сил, но не снимающее боль с раненной ноги. Спасибо, Путкинца подлечи. Уже, кивает Лишек. Внезапно заросли по бокам резко расступаются, выпуская отряд на широкий простор, поросший изумрудной травой долины, плавно понижающийся и упирающийся вдали в неширокую полосу реки. Ещё пара минут бешеной скачки, и капитан впереди снижает скорость, переходя на рысь.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 Мак поднял голову, вглядываясь куда-то ввысь. Создатель, прими дитя своё. Тяжело поднялся и кивнул девушке на её брата, обернувшегося и сейчас вместе с Михой недоумённо смотревшего в их сторону. Вон его личи, а тут уже всё. Пойду-ка я лучше остальных коней посмотрю. Как всё? Как коней?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 Потом пару раз громко всхлипнула и, повернувшись к Лишику, уткнулась лицом ему в плечо, прижавшись и часто вздрагивая от нахлынувшего плача. Прихромал Ярик, похлопал вегонько по спине Михи и погладил сестру. Потом закрутил головой, вспомнив про Агаю, и пытаясь найти её взглядом. Оказывается, девушка до сих пор так и не покинула седла.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 Теперь будешь на свадьбе как новенький отплясывать. Если сейчас, конечно, будущие молодожёны вдруг от друга отвлекутся и подлечат тебя хоть немного, на заодно и коня твоего. Дурак. Шмыгнула носом, отстраняясь от Михи сестра и повела в сторону брата рукой, причём почти одновременно с Лисиком, занявшимся лечением Тайсона.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 А респе здесь нет и сохраниться тоже не получится. И что-то как-то мне очень неуютно от всего этого. Я их Ахмидто начинаю, чтобы с собственными страхами справиться. Или ты думаешь, что я не боюсь ничего? Боюсь. Ещё как. Тут смысла нет просто бояться. Нужно выбираться из этой задницы, в которой мы оказались. Так что давай-ка, сестрёнка, сжимаем зубы и рвём когти. И стараемся прежде всего выжить, а уж потом домой вернуться. Если ты, конечно, ещё не передумала и замуж за местного волшебника не собралась. Ещё один дурак. Сделала вид, что рассердилась и стукнула кулачком в грудь брата Славка. Несёте тут чушь всякую. Герик ухмыльнулся и тоже, сделав вид, что не заметил кинутого на Миха быстрого взгляда сестры, выпустил её из своих рук. Все в себя пришли, пробасил сверху со своего коня капитан. Давайте, значит, грузите младшего Тана сами в поседлом, лошадей всех собираем и вперёд. Не гоже тут надолго оставаться, скоро вечереть начнёт.